И еще в те дни, когда ему приходилось быть свидетелем отцовских дебошей, он украдкой отхлебывал из полупустой фляжки глоток другой крепкого скверного виски. Вкус виски вызывал у него тошноту, зато было чем похвастаться перед приятелями. Когда Стиву было пятнадцать, они с гусом Моди, забравшись в соседний сарай покурить, обнаружили завернутую в мешок бутылку, которую почтенный обыватель укрыл тут от придирчивого взгляда жены.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 И от этого сознание что-то и в том, и в другом отворачивалось мучительным стыдом. Гант и это прибавил к своим Филиппикам против Элизы. Все, что было в мальчике дурного, он получил от матери. «Горская кровь!» — «Горская кровь!» — надрывался он. «Он — точная копия Грили Петленда.